Глава 9. Корабль разведчиков вернулся, но вернулся он, как в песне поется, на честном слове и на одном крыле. Изуродованный корабль выпрыгнул на окраине Солнечной системы и тут же затребовал помощь. Досталось ему неслабо. Вообще непонятно, как он до нас добраться смог. О том, что разведчики вернулись, мне доложили сразу, и прервав очередные переговоры с посланником Карсов и по совместительству моим другом Зурром, я немедленно отправился их встречать. Бот, который был выслан на помощь разбитому кораблю, приземлялся на ангарной палубе «Авроры», а я уже стоял рядом со стыковочным узлом и от нетерпения чуть ли не пританцовывал. То, что у моих шпионов был контакт с противником, было ясно и так. И меня очень интересовал вопрос, как и где это произошло, да и вообще, чего ему знать удалось. Экипаж разведчика оказался жив и даже здоров, потерь не было. Едва створки десантного люка раскрылись, как первым его покинули мои советники. Полковник ФСБ Пазов и его коллега вид имели усталый и обеспокоенный. Обычно подтянутый и невозмутимый чекист осунулся и как будто даже постарел – По нему мне сразу стало понятно, что ждут меня совсем не радостные новости. Понятно. И когда нам ждать гостей? Я задал главный вопрос, ибо от этого многое зависело. Думаю, что пару дней у нас в запасе еще есть не больше. Как я ожидал, разведчик принес плохую весть. Доложу подробнее, но лучше не здесь. Понятно, что не здесь. Я кивнул головой и, выйдя на канал связи с Сергеем, отдал приказ. «Всем боевым кораблям и войскам готовность номер два. Сергей, собирай штаб, чтобы у меня были в кабинете через пять минут». Все собрались раньше. Когда я и Пазов подошли к кабинету, возле него уже толпился народ. Удачно получилось, что и Денис, и остальные руководители космической группировки были как раз на «Авроре», а о том, что разведка вернулась, знали уже все обитатели станции. Несколько дней назад в режиме маскировки мы вышли к ближайшей базе патрульных сил Содружества. Ее местоположение нам было известно, так что начать сбор информации мы решили с нее. Полковник с докладом затягивать не стал. На первый взгляд противник особой активности не проявлял. К базе подходили патрульные крейсера и эсминцы, пополняли запас, ремонтировались и уходили на новое патрулирование. Ничего необычного. Но тем не менее, я решил немного там задержаться и собрать как можно больше информации о количестве приписанных к базе патрульных сил, графике их выхода на патрулирование, выявить оборонные системы базы, ну и так далее. Этим мы занимались несколько дней. И когда я уже собирался переместиться к следующему по списку объекту, на базе началась странная активность. Какая? Серега нетерпеливо перебил полковника, но, нарвавшись на мой злой взгляд, запнулся. «Извините, продолжайте». Три крейсера, вернувшиеся с патрулирования, задержались на базе дольше обычного. В новый патруль они не пошли. Полковник встал и вывел на обзорный экран кабинета картинку, снятую разведывательным кораблем. Через некоторое время раньше графика вернулись еще пять крейсеров. Как видите, это новейшие патрульные крейсера – однотипные с захваченными нами трофеями. Стало понятно, что противник концентрирует силы. Мы остались на месте и продолжили разведку. Однако буквально через пару часов после возвращения последней группы все восемь крейсеров сформировали походный ордер и приготовились к прыжку. Проанализировав данные, вектор направления движения и сопоставив его с имеющимися у нас данными о военных базах содружества. Я предположил, что группа противника собирается переместиться к соседней патрульной базе. Мое предположение оказалось верным. Прыгнув вслед за крейсерами противника, мы оказались в районе концентрации крупной эскадры боевых кораблей. Обратите внимание на экран. Полковник переключил картинку, и у меня на голове начали медленно вставать дыбом волосы. Небольшая звездная система была битком набита кораблями содружества. Мой имплантат, установленный на базе штрафников, тут же включился в работу, идентифицируя классы и типы звездолетов, подсчитывая их количество. Я уже через пару секунд знал, что скажет полковник дальше. Три линкора, шесть средних носителей-перехватчиков, 28 патрульных крейсеров, шесть крейсеров типа «Рейдер», 120 эсминцев разных классов, корабли эскорта, снабжения, спасатели, разведчики... Десантные транспорты. Точное количество подсчитать не удалось. Нас немедленно обнаружили. Система напичкана станциями слежения. Наш корабль был атакован эсминцами, и я принял решение немедленно уходить. Уйти нам удалось с большим трудом. Корабль получил значительные повреждения. Предпринимать повторные попытки разведки системы мы не стали. Нас бы уничтожили раньше, чем мы смогли бы передать сведения на Землю. Корабль имеет значительные повреждения. Их полный перечень передан инженерной группе и в штаб группировки. Среди личного состава потерь нет. В принципе, у меня все. Откуда вы знаете, что это по нашу душу они собрались? Сергей опять меня опередил, задав свой вопрос первым. Было видно, что у моего начальника штаба аж все зудит от нетерпения. Он, как и я, хотел побыстрее получить полные данные и выводы разведки. Позвольте, отвечу я. На это указывают несколько факторов. Вместо ФСБшника слово взял представитель генштаба, который тоже был в рейде. Во-первых, наличие в группировке противника патрульных сил, которые в боях с конфедерацией обычно участия не принимают. Второе, само место концентрации сил противника. Они собирают ударную группу на границе с нейтральной зоной. Это граница с базисом, с которым у Содружества нейтралитет. Для формирования и отправки войск на передовую Содружество используют не патрульные базы, а базы своих космических сил, которые расположены или в глубине их территории, или же в прифронтовых системах. Ну и, наконец, третье. Других противников, кроме нас, в этой зоне у Содружества попросту нет. Вывод напрашивается сам собой. Группировка собрана для атаки Солнечной системы. Другого объяснения я не вижу. И мне это тоже предельно ясно, Серега. По мере того, как штабист говорил, я на каждый его довод кивал головой, соглашаясь со сказанным. У дураков, как говорят, мысли сходятся. Хотя мой советник далеко не дурак. Мне неясны пока только два вопроса. «С чего вы решили, что нападут они через пару дней, а не через неделю, или прямо сейчас? И откуда мы знаем, что из эскадра только одна?» «То, что эскадра одна, мы доподлинно не знаем», — согласился Пазов. «Это предположение, основанное на полученных в ходе разведрейда сведениях о противнике». «А подробнее ваши выводы можно услышать?» Мне до сих пор было непонятно, как полковник установил почти точные сроки атаки, и при этом он в них, похоже, абсолютно уверен. Ни тени сомнения не слышу в его голосе. «Да», — поддакнул Зак и, попытавшись, видимо, развеять накаленную обстановку, неудачно пошутил, сказав на ломаном русском. «Какие ваши доказательства?» «Тебе вредно голливудские фильмы смотреть, особенно такие старые, как «Красная жара». Я посмотрел на Зага, сукоризный. На Шварценегра ты по комплекции может быть и похож отдаленно, а по интеллекту безнадежно проигрываешь. Все же губернатором чувак был, значит, не дебил. Наверное. Давайте уже без подколок, мужики, вопрос серьезный. Продолжайте, полковник. Спасибо. Чекист с бесстрастным выражением лица подождал, пока я закончу отчитывать Зага и продолжил. Учитывая то, что Содружество стягивает патрульные крейсера в одно место, говорит, что именно там они концентрируют силы. У них пока нет необходимости направлять к земле два или три флота, так как по их меркам потери в нашей системе у патрульных были относительно невелики. Мне кажется, что по их мнению и того, что они собрали, за глаза хватит, чтобы разобраться с взорвавшейся колонией. Вот если мы атаку отобьем... Тут уже возможны разные варианты. А по срокам нападения? Они уже почти готовы. Корабли выстраиваются в походный ордер по мере прибытия. Изучив строй рейда, я заметил, что внутри охраняемого ордера еще довольно много свободного места. Они ждут прихода транспортов. Учитывая скорость, с которой эскадра формируется, сегодня они, скорее всего, прибудут, еще день уйдет на координацию и отработку действий в строю. У вас у всех в базах есть уставы содружества и протоколы. Вы об этом знаете. Но ну, потом они незамедлительно выдвинутся. Потому что держать такую армаду без дела им невыгодно. На фронте линкоры и другие боевые корабли нужнее. Да и потом, они теперь знают, что мы вели разведку. Так что затягивать и дать нам шанс подготовиться они не будут. Два дня – это мой прогноз. «Отобьем атаку». Легко сказать, я задумался. Такая масса кораблей, столько людей. Я не думал, что они соберут такие большие силы, чтобы поквитаться с нами. Даже если сработает электромагнитная установка на ковчеге, у нас попросту не хватит пилотов и штурмовиков. Они нас массой задавят. Надо думать. Сколько у нас есть в наличии прыжковых двигателей? Шесть штук в запасе. Еще пятьдесят должен привезти Артем с базиса. «Но он только отбыл, это будет долго», – тут же ответил Денис. «Он был командиром ковчега, а как раз на нем мы и хранили свои запасы». Теперь Денис попутно отвечал еще и за снабжение, пока Артем занимался вывозом трофеев и торговлей с Батисом. «Ну что, союзники, готовы помочь?» Я посмотрел на присутствующего на совещании Карса. «Сейчас нам помощь, ой, как нужна». До атаки перебросить войска и корабли не успеем в любом случае, даже если бы у нас были прыжковые двигатели. Карс прямо посмотрел мне в глаза. Корабли для людей тоже наверняка еще не готовы. Как бы быстро мы ни строили, но даже Карсом за такой короткий срок не успеть построить флот. Единственное, что мы можем сделать, это поставить двигатели и систему управления на уже готовые карские корабли с нашими экипажами. Это будет быстрее, конечно, чем строить с нуля, но вы должны понимать, что пройдет не меньше недели, прежде чем и они будут готовы к вылету. Я в прошлом инженер-кораблестроитель. Я знаю, о чем говорю. Успеете, не переживай, дружище. Неделя — это нормально. Это даже больше, чем надо, — хмыкнул я. «Шесть карских крепостей плюс наша звезда...» Они по мощи сравнимы с линкором содружества. Для нападающих это будет большим и очень неприятным сюрпризом. «Денис, немедленно перегрузить двигатели на звезду. Прямо сейчас отдай приказ. Это приоритетная задача». Денис, понимающий, кивнул и погрузился в себя, очевидно, общаясь по имплантату с подчиненными. «Я понял». Карс кивнул головой и улыбнулся своей жуткой физиономии. «Хорошая идея, командир Найденов. Вы всегда могли найти выход из самых трудных ситуаций. Мы окажем вам всю необходимую помощь, что в наших силах, и гордимся таким союзником, как Земля». «Один я тупой, или еще кто-то тут не догоняет, что происходит?» Зак смотрел на меня, как баран на новые ворота. «Вы о чем?» «Они про портал, Зак». В глазах Сереги заискрилась надежда. «Звезда – единственный наш корабль, оснащенный портальной установкой. Если он прыгнет в прошлое...» «Да, он наверняка уже доставил эти двигатели и скины на Карсу еще несколько дней назад, как только из системы отбыли Петрович и Зурур. Я не удивлюсь, если сейчас эти крепости войдут в Солнечную систему». «Сейчас не войдут, но через пару часов после отбытия звезды наверняка», – рассмеялся Денис. «Хорошо иметь машину времени». «Ты поменьше бы об этом говорил, Дениска, особенно среди подчиненных. Мы не одни такую машину имеем. Эти аппараты есть у всех, и если узнают, что мы применяли их во время боев с Содружеством, тут же помимо Содружества нас спиз... Мутузить явится и базис конфедерации, забыв про все обиды». Я не разделял веселье своих коллег. «Мы недостаточно сильны, чтобы со всеми троими воевать. Дай бог от содружества отбиться. Так что пока рот на замок и поймали тишину. Сейчас у нас выбора другого нет». «Ну да, я даже знаю, что бы сейчас сказала Кира», — криво усмехнувшись, согласился со мной Зак. «Кстати, о ней. Может, ты уже простишь ее? Она же от злости на парнях отрывается, гоняет их так, что мы скафандры не успеваем чинить. Да и бойцы в медблок как к себе домой уже катаются. Я с ней разговаривал, она все поняла и осознала». «Нифига она не поняла», — разозлился я. «Если бы поняла, пришла бы и сама об этом сказала, а не посылала бы ко мне передастов». «И не надо лезть не в свое дело, Зак, если не хочешь со мной поссориться. Или ты теперь не десантник, а адвокат? Ты думаешь, мне сейчас заняться нечем, как только с Кирой снова отношения выяснять? У нас вторжение на носу, и я не хочу, чтобы мне мешали работать всякие истерички». «Ну ладно, не заводись, я же как лучше хотел». Зак примирительно выставил перед собой руки. Просто она нас никогда в бою не подводила, сколько мы вместе прошли. Сейчас каждый толковый командир на счету, а она даже группы на штурм теперь водить не может, у нее полномочий нет. Если понадобится, я ей выделю людей, но пока никаких ей поблажек не будет. Я немного успокоился и говорил уже бесстрастно. Я и так ее пожалел». Кстати, этого командира крейсера, Толика осенизатора, приказываю вернуть на место. Этот ко мне как раз каждый день в личку сообщения шлет. Говорит, что все понял и готов искупить кровью, только бы не черпать дерьмо. Ты прав, толковые командиры нам сейчас нужны. А он как раз из первого набора, поопытнее остальных будет. Я ему объявляю условно-досрочное освобождение. Хотел искупить вину в бою, пусть искупает». Я готов предоставить ему этот шанс. Совещание закончилось только через час. Скоро звезда отбывает в систему Карса, и я лечу вместе с ней. Портал я пока не могу доверить никому, кроме себя. А это значит мне и лететь. Если все пойдет нормально, вернуться к началу боя мы должны уже с подкреплением. А пока я сидел и отрешенно смотрел в переборку. Кира... «Почему я ее не простил? Мог запросто. Мог и просто так простить без всяких условий, а мог поступить точно так же, как Столиком, дать шанс проявить себя в бою. Но нет, я ее все же не простил. Почему?» «Надо признаться самому себе, ведь я знаю правильный ответ. Все просто, как дважды два. Я за нее боюсь до чертиков». Предстоящее сражение должно быть самым кровавым из тех, в которых мы когда-либо участвовали. Даже с крепостями Карсов нам придется туго. Войска содружества укомплектованы опытными профессионалами, воюющими уже не один год, а у нас, по сравнению с ними, все жалкие любители, да и силы враги собрали немалые. Вернее Киру на ее прежнюю должность, и она обязательно окажется в самое гущее событие, на самом опасном участке. Учитывая ее бесшабашный характер, она рискует эту битву не пережить. Полковник сказал, что в эскадре есть десантные транспорты, у них есть абордажные команды. Даже лишив корабли содружества хода электромагнитной установкой, мы не избавимся от их экипажа и десанта, с которым придется воевать. Ведь меня никто не поймет, если я попросту прикажу расстрелять и уничтожить обездвиженные линкоры и крейсера. Конечно, если у нас все получится. Такие боевые корабли с нашими ресурсами и производственными мощностями построить почти невозможно. Моим штурмовикам в любом случае придется идти на абордаж. Я злюсь на Киру и вместе с тем я ее защищаю. «Мой инструктор по боевой подготовке сама в бой не пойдет. Это решено. Ну, разве что только в крайнем случае. Вот такое вот наказание. Пусть она меня потом никогда не простит, но зато останется жива».